Прошло много времени после убывания Луны и Сиды, прежде чем с ран Ментаки отпали с трупе, а синяки на ее гладкой желтовато-белой кожи побледнели до зеленовато-желтых пятен. Намеренно или по счастливому случаю Трок не выбил ей ни одного зуба, не сломал ни одной кости и не оставил шрамов на лице. После страшного дня свадьбы он оставил ее в покое. Большую часть времени он провел в компании на юге, Даже возвращаясь на короткое время в аварис, он избегал ее. Возможно, его отталкивали ее неприглядные синяки, или он был пристыжен своей неспособностью осуществить на деле их брак. Ментака не слишком задумывалась о причинах, но радовалась тому, что некоторое время была свободна от его жестокого внимания. На юге царства вспыхнуло серьезное восстание. Трок ответил жестоко. Он напал на повстанцев, вырезал тех, кто выступал против него, захватил их собственность и продал их семейство в рабство. Господин Наг прислал два отряда, чтобы помочь в этих операциях против мятежников, поддержав своего брата и фараона и в то же время разделив с ним добычу. Ментака знала, что три дня назад Трок с триумфом вернулся в Аварис, но все еще не видела его. Она благодарила за это богиню, но, как оказалось, преждевременно. На четвертый день от него поступил вызов. Ментаке следовало посетить чрезвычайное заседание Государственного Совета. Дело было столь срочное, что ей дали лишь час, чтобы приготовиться. В своем сообщении он предупредил, что если она решит проигнорировать вызов, он пошлет своих телохранителей и ее притащат на совещание. У нее не было выбора, и девушки одели ее. Это был первый случай со дня свадьбы, когда Ментака появилась на людях. С тщательно нанесенной косметикой, такая же прекрасная, как прежде, она заняла свое место на троне царицы, который был ниже трона фараона, во вновь богато украшенном зале собрания во дворце. Она попыталась придать своему лицу отчужденное выражение и не участвовать в слушаниях, но ее сдержанность исчезла, когда она узнала царского вестника, который вошел и полниц перед двойным троном. Она внимательно наклонилась вперед. Трок признал вестника и приказал ему подняться и сообщить новость совету. Когда тот поднялся на ноги, Ментака увидела, что он во власти глубокого переживания. Он был вынужден несколько раз откашляться, прежде чем сумел произнести хоть слово, а затем, наконец, заговорил таким дрожащим голосом, что вначале Ментака не понимала, что он говорит. Она слышала слова, но не могла заставить себя понять их. «Священно-великий фараон Трок-Урук, царица мента капи благородные члены Государственного Совета, жители Авариса, братья и соотечественники Воссоединенного Египта, я принес с юга трагические вести. Я бы предпочел погибнуть в бою один против ста, чем сказать вам это!» Он умолк и снова закашлялся. Затем его голос окреп и зазвучал яснее. Я прибыл на быстрой галере по реке из Фиф. Я плыл днем и ночью, останавливаясь только чтобы заменить грибцов, и потратил двенадцать дней, чтобы достичь Авариса. Он снова умолк и развел руки в жесте отчаяния. В прошлом месяце, накануне праздника, хапи. Молодой фараон Нефер Сети, которого все мы любили и на которого так надеялись, скончался от ужасных ран, полученных в даби во время охоты на льва, совершившего набег на скот. Последовал общий вздох отчаяния. Один из членов совета закрыл глаза и тихо заплакал. Вестник говорил в тишине. Регент верхнего царства, господин Наг, принадлежащий к царскому семейству Тамаса, виду брачных уз и следующий по очереди наследования, Возведен на трон вместо умершего фараона. Он очищает землю под именем Киофан, он стремится к вечности под именем Наг, несет по всему миру страх перед именем фараон наг Киофан. Скорбные крики по мертвому фараону и выкрики одобрения его преемника наполнили зал. Под шумок ментака разглядывал вестника. Она под косметикой побледнела, как полотно, а ее глаза без всякой краски для век сделались огромными и трагическими. Казалось, мир вокруг нее потемнел, и она покачнулась на седалище. Зная, что смерть Нефера замышлена и неминуемо, она убедила себя, что это не случится. Она заставила себя поверить, что даже без ее предупреждения Нефер с помощью Таиты как-нибудь избежит сетей зла, сплетенных Нагом и Троком. Трок наблюдал за ней с хитрой злорадной улыбкой, и она знала, что он упивается ее болью. Ей было уже все равно. Нефер умер, и с ним умерли ее воля, и смысл сопротивляться и продолжать жить. Она стала строной будто и будто сам вышла из зала. Она ожидала, что муж прикажет ей вернуться, но он не сделал этого. В общем испуге и сожалениях немногие из присутствующих заметили ее уход. Те, кто заметил, не усомнились в ее ужасном горе. Они вспомнили, что она была обручена с умершим фараоном и простили ей нарушение этикета и протокола. Три дня и три ночи Ментака провела в своих палатах, отказываясь от пищи. Она только понемногу пила вино, смешанное с водой. По ее приказу все оставили ее, даже ее девушки. Она не хотела видеть никого, даже врача, присланного троком. На четвертый день она попросила прийти в верховную жрицу храма Хатор. Они провели наедине все утро, а когда старуха покинула дворец. Ментака покрыла свою обритую голову белым платком в знак траура. На следующее утро жрица вернулась с двумя служительницами, принесшими большую корзину из пальмовых листьев. Поставив корзину перед Ментакой, служительницы покрыли голову и отошли. Жрица опустилась на колени рядом с Ментакой и тихо спросила. — Вы действительно уверены, что желаете пойти путем богини, дочь моя? «У меня не осталось ничего, ради чего мне стоило бы жить», — просто ответила Минтака. Накануне жрица много часов пыталась отговорить ее, и сейчас сделала последнюю попытку. «Вы еще молоды!» — Минтака подняла тонкую руку. «Мать! Я прожила немного лет, но за это короткое время испытала больше боли, чем большинство в течение долгой жизни». Жрица наклонила голову и сказала, «Давайте помолимся, богиня!» Ментака закрыла глаза и начала молитву. «Благословенная госпожа, могучая небесная корова, владычица музыки и любви, всевидящая, всесильная, услышь молитву своих любящих дочерей!» В корзине перед ними что-то зашевелилось, И послышался слабый шорох, будто речной ветерок неожиданно прошелестел в зарослях папируса. так ощутила холод в животе и поняла, что это первый холод смерти. Она слушала молитву, но думала о Нефере. Она ярко вспоминала очень многое из того, что они делали вместе. И перед ней возник его образ, как если бы он все еще был жив. Она вновь увидела его улыбку и то, как красиво он держал голову на сильной прямой шее. Она задалась вопросом, какого места он достиг в своем жутком путешествии по подземному миру, и стала молиться о его безопасности. Она молилась о том, чтобы он достиг земных холмов рая, и о том, чтобы вскоре воссоединиться там с ним. «Я скоро последую за тобой, сердце мое», — пообещала она ему. Твоя возлюбленная дочь Ментака, жена божественного фараона троку у рука, просит помощи, которую ты обещаешь тем, кто слишком страдал в этом мире. Позволь ей встретить твоего мрачного посланца, чтобы с его помощью обрести покой на твоей груди, могущественная Хатор. Жрица окончила молитву и стала ждать. Следующий шаг следовало сделать самой Ментаке. Девушка открыла глаза и внимательно осмотрела корзину, как если бы видела ее впервые. Она медленно протянула обе руки и подняла крышку. В корзине было темно, но внутри что-то двигалось. Тяжело, медленно свиваясь и развиваясь, поблескивая в темноте черным, будто масло, пролитое на воду в глубоком колодце. Ментака наклонилась вперед, Желая лучше разглядеть, что внутри, и навстречу ей медленно поднялась чешуйчатая голова. Едва она появилась на свет, ее капюшон начал раздуваться и, наконец, стал широким, как женский веер, черный, украшенный узором цвета слоновой кости. Глаза змеи походили на блестящие стеклянные бусины. Тонкие губы изгибались в сардонической улыбке, между ними мелькал... Раздвоенный черный язык, пробуя воздух и запах девушки, сидевшей перед корзиной. Они смотрели друг на друга. Девушка и кобра. В течение ста медленных ударов сердца Ментаки. Вот змея качнулась назад, будто собираясь ударить, но снова медленно вернулась в вертикальное положение, будто смертельно опасный цветок на длинном стебле. «Почему она не сделала свое дело?» — спросила Ментака. Ее губы были так близко от губ кобры, что можно было обменяться поцелуем. Она протянула руку, и змея повернула голову, глядя, как пальцы приближаются к ней. Ментака не выказала ни тени страха. Она мягко погладила сзади широко раздутый капюшон кобры. Вместо того, чтобы ударить, кобра отвернулась от нее, почти как кот — подставляющий голову, чтобы ее погладили. — Заставьте ее сделать то, что надлежит, — попросила ментака жрицу. Но старуха в замешательстве покачала головой. — Я никогда не видела такого прежде, — прошептала она. — Вам следует ударить посланцу рукой. Это точно вынудит его доставить дар богини. Ментака отвела назад руку с открытой ладонью и раздвинутыми пальцами. Она нацелилась на голову змеи и уже собиралась ударить, но вздрогнула от неожиданности и опустила руку. Она озадаченно оглядела сумрачную палату, заглянула в темные углы и посмотрела прямо на жрицу. — Вы что-то сказали? — спросила она. — Не сказала ничего. Минтака снова подняла руку, но на сей раз голос прозвучал ближе и яснее. Она узнала его в порыве суеверного страха и почувствовала, как волосы у нее на затылке поднялись. — Таида! — прошептала она, оглянувшись. Она ожидала, что увидит его за своим плечом, но в палате не было никого, кроме нее и жрицы, стоящих на коленях перед корзиной. — Да! произнесла ментака, будто отвечая на вопрос или приказ. Она слушала тишину и дважды кивнула, затем тихо сказала. — О, да! Жрица не слышала ничего, но поняла, произошло какое-то таинственное вмешательство. Она не удивилась, когда кобра медленно погрузилась в глубину корзины, вернула крышку на место и встала. — Простите, мать! — тихо сказала Ментак. — Я не пойду по пути богини. Мне еще много нужно сделать в этом мире. Жрица подняла корзину и сказала девушке. — Пусть богиня благословит вас и подарит вам вечную жизнь. Она двинулась обратно к двери палаты, оставив Ментаку сидеть в темноте. Казалось, девушка все еще слушала голос, который старуха не могла услышать.